нового гармонина. В этом случае все потребление будет расти или снижаться вместе, как раз о чем писал нобелевский лауреат Кюдланд 200 лет спустя. Помните, да, что он таки норвег, хотя и финн? И вот Оуэн задумал тему, что надо создать такое восхитительное общество, где все равны и все общее. И поехал? Куда бы вы думали? В жизни не догадаетесь. Поехал он в Америку и основал городок под названием Нью-Хармони, то есть Новогормонина. Оуэн думал, что человека определяет его среда, и если среда будет правильная, то и люди станут неебаться духовными и славными. Там они построили бесплатный театр, бесплатную школу для всех, кроме негров, конечно, и бесплатную библиотеку. Это он хотел демоверсию социализма построить на 800 человек, и весь мир дико заразить этой дебильной идеей. Самое усачное в этой истории то, что он у себя в Англии разбогател на мануфактурах, где нещадно эксплуатировал бедных британских рабочих, и городок этот тупо купил с потрохами. За сумму в 135 тысяч долларов, это сейчас примерно 3 миллиона. Вот такой был упоротый чувак. Вы уже поняли, к чему я клоню? Не срослось. Во-вторых, про во первых дальше. Такая славная история про все бесплатное, естественно, привлекла кучу укурков, великих комбинаторов и прочей гопоты, которая понаехала и сожрала все печеньки. А во-первых, люди в этом Новогормонина жили совсем не гармонично. Угроза морального разложения реализовалась там в полной мере. Всех собрать в одном месте и сказать, «Ну, ребята, у вас теперь все общее, работа общая, город общий». Что сразу приходит нормальному человеку в голову? если мне и так дают столько же, сколько остальным, то я, пожалуй, лучше полежу на диване. Хотя в реальности было еще интересней. Там были у них общие трудодни, и у тех, кто работал, их было больше. Но те, кто не работал, они дико возмущались и говорили, что ваша гармония – это какая-то хуйня и наебалова, потому что тут, оказывается, надо работать. Домов у них на всех не хватало, понаехали же всякие оклахомские маргиналы, сами они, естественно, делать ничего не хотели». Короче говоря, Оуэн этот обосрался по полной, все свое английское состояние спустил на эту гормонную чушь, и всего за три года поселок осиротел и загнулся. Социалистическая идея на этом, конечно, не закончилась. В других странах тоже возникали разные потрясающие воображения эксперименты, где общий риск делился на всех. В Израиле кибуцим – это как раз коммуны, у которых таки все общее. В Израиле Карл. Они там поначалу вообще упоролись делили абсолютно все, и производство, и потребление. Насчет жен мне неизвестно, но идея интересная. В Японии ямагиши, каждый вступающий отдает в секту все свое состояние, а в шесть лет детей забирают у родителей в общий детский сад. Есть еще и тоэн, колхозные демократы по следам Толстого. В США хутериты, пацифисты, которые не используют денег и за все хором голосуют, амиши, которые не используют электричество. Да множество примеров различной степени упоротости. У нас вон сейчас есть Стерлигов, например. В ЮАР молодой Махатма Ганди тоже организовал индийскую коммуну. Так он и поднялся, кстати. По заветам Толстого. И ходил там проверял, чтобы их хаты из картона не развалились. А в сортирах говно было ровно присыпано песочком. Это он сам писал в своей биографии. Без песочка какой коммунизм? Провоняет все. Хотя, будем честны. Коммунизм, он что с песочком, что без, разница невелика, все равно провоняет».